И почти все, сидящие в зале, в чьих сейфах давно уже лежат красные пакеты с пометкой «Скрыть по получению сигнала гроза». Менецков понимает, что зашел далеко, но продолжает. Современная оборона должна противостоять мощному огню артиллерии, массовой атаке танков, пехоты и воздушному противнику. Поэтому она должна быть глубоко противотанковой и противовоздушной. Сталин, слушающий речи начальника Генерального штаба по спецтрансляции в отдельном помещении, морщится, как от зубной боли. Опять оборона. Это очень опасные мысли, разлагающие действующие на боевое настроение армии. Нет, пост начальника генштаба оказался явно не по плечу Мерецкого. Его надо заменить и заменить снова Шапошниковым. Постоянно думающий об обороне не может руководить стремительным наступлением, когда основные силы вермахта завязнут в ожесточенных боях на плацдармах Южной Англии, теряя силы и издыхая под мощными ударами флота, и авиации Великобритании. Без всякого удовольствия Сталин продолжает слушать голос генерала армии Мерецкого, звучащий из динамика. Начальник генштаба опомнился и снова перешел на новую речь. Боевые действия с японо-маньжурами на реке Халхингол и война с белофиннами показали беспредельную преданность бойцов, командиров и всего начальствующего состава социалистической Родине, партии, правительству и великому Сталину. Красная Армия в течение летнего периода 1940 года, благодаря усилиям всего личного состава, провела большую работу по перестройке быта, жизни, боевой подготовки и общей готовности к войне. В настоящее время правительство и партия, обеспечивая нашу армию всем необходимым, требуют, чтобы мы были всегда в боевой готовности. Примечание интересно, что официальный советский историк генерал Анфилов, приводя эту цитату из речи Мерецкого В своей книге «Бессмертный подвиг», видимо, по собственному вдохновению немного ее изменил. По воле Анфилова слова Мерецкова звучали следующим образом. «Чтобы мы были всегда в боевой готовности и отражению агрессии». Вот такими мелкими методами у нас и фальсифицировалась история. Мы должны под руководством Народного комиссара обороны в кратчайший срок добиться такого положения, чтобы мы по требованию правительства в любое время могли выступить в поход. По словам самого Мерецкого, он, сойдя с трибуны, ощутил вокруг себя пустоту. В перерыве многие коллеги даже боялись подходить к нему, и уж во всяком случае долго около него не задерживались. Совещание продолжалось. Наступило время основных докладов. Маршалы и генералы, представлявшие высшее военное руководство огромной, милитаризованной до абсурда несчастной страны, сверкая орденами Ленина и боевого красного знамени на гимнастерках, возможно, искренне полагали, что решает судьбу мира на многие десятилетия вперед, не ведая ничего о своих собственных судьбах. Одной из великих милостей, данных нам Творцом, является то, что мы ничего не знаем о своей судьбе, а уж тем более не знаем о своем конце. Очень многим из присутствующих на совещании жить оставалось в лучшем случае менее года. Из трех основных докладчиков, развивающих теорию стремительного наступления огромных масс войск и боевой техники, Двое будут расстреляны, а один посажен. Многих других ждет та же судьба,